Пространственная ферма в ином мире. Глава 54. Ростки. Хотя замок снова был чист, он не был влажным, в основном благодаря тому, что Мэрины, будучи магом воды восьмого уровня, имела полный контроль над водой. Поэтому, когда грязь была полностью смыта, а замок практически сверкал чистотой, все излишки воды попросту превратились в пар. После того, как Мэрина очистила замок, Джао немедленно вернул все припасы, взятые из подземного хранилища обратно, а также для кухни и рабов он достал из пространственного амбара степли кукурузы. «В конце концов, им были нужны эти вещи, чтобы жить». Завершив дела в замке и оставив Мэг заканчивать уборку, Джао, взяв с собой Мэрины, ушёл проверять, как обстоят дела в долине. Он хотел увидеть, стала ли она такой же, как и всё остальное в чёрной пустоши. Грин также захотела взглянуть на неё, Ведь если бы долина оказалась незагрязнённой, то могла бы стать очень хорошим местом для выращивания продуктов питания. Мэрина использовала свои водные заклинания, чтобы проплыть по озеру прямиком ко входу в долину. Джао очень волновался, ведь он опасался, что долина снова ничем не будет отличаться от остальной чёрной пустыши. Выйдя из шахты и увидев её текущее состояние, Джао просто не мог ничего сказать. Всё было так, как он и ожидал. Улучшенная им земля вернулась к своему первоначальному виду. Но, внимательно осмотрев долину, он обнаружил проблему. Здесь не было никаких следов. Земля была довольно мягкой, Но на ней не было никаких отпечатков флап. А если звериной нежити здесь не было, то тогда почему почва стала такой? Пока Джао был озадачен, рядом с ним тяжело вздохнул Грин. «Если здесь нет никаких следов, то, наверное, я сюда занесла летающая нежить». Услышав, что сказал Грин, Джао посмотрел на гору и увидел несколько чёрных пятен тут и там. Кажется, старик был прав. И в том, что случилось из долиной, действительно виноваты летающие твари. Джао впал в уныние. Мало того, что им приходится иметь дело со звериной нежитью на земле, Так они также должны будут что-то противопоставить летающим немёртвым монстрам. Именно в этот момент Мэрина вдруг закричала. «Мастер, подойдите и посмотрите!» Джао и Грин, не зная, что так взволновало Мэрины, сразу же бросились к ней и были шокированы тем, что она им показала. Перед ними был проросток. Крошечный росток кукурузы. Перед их глазами был маленький проросток, но не стоит забывать, что эта почва была превращена в чёрную землю. Так как же он смог вырасти? Разве это не странно? Глядя на эти всходы, Джао был озадачен. «Как они могут расти здесь, если земля стала такой?» Мэрина и Грин не знали, как ему ответить, так как они тоже не понимали, почему. Джао поскрёб ногтями землю вокруг ростка и обнаружил, что даже если поверхность превратилась в чёрную землю, его корни были вскормлены благодатной почвой. К тому же они были очень крепкими, что позволяло ему расти. Глядя на эти ростки, Джао вспомнил кое-что из его прошлой жизни. Когда он навещал родственников в деревне, то увидел зёрна кукурузы. И был очень потрясён, когда обнаружил, что они были розовыми, а не золотистыми, как он ожидал. Думая, что это было странно, он спросил нескольких жителей деревни об этом, И они, посмеиваясь, объяснили ему, что, конечно же, семена кукурузы на самом деле не были розовыми. Просто перед посадкой их обработали. На севере из-за климата и червей-вредителей очень трудно выращивать кукурузу. Поэтому перед посадкой её зёрна очищают и обрабатывают пестицидами, чтобы помочь им прорасти и выжить пока они не превратились в ростки. Вращивание растений на севере чем-то напоминало Джао его текущую ситуацию. Конечно же, он не планировал использовать пестицид. Он просто хотел перед посадкой обревать зёрна кукурузы пространственной водой, чтобы помочь им вырасти. Он хотел проверить, смогут ли они прорасти, если посадить их в обычную неулучшенную землю. Гринсмерины стояли неподвижно и смотрели на Роски. Они думали, что придя сюда, не увидят ничего, кроме чёрной земли. И сейчас были очень удивлены, так как совсем не ожидали, что кукуруза сможет взойти. Джао похлопал по земле, И встал. Дедушка Крен, бабушка Мэрине, после того, как мы вернёмся и уладим свои дела, мы должны будем попробовать использовать пространственную воду на этих крошечных ростках. Поскольку она может нейтрализовать яд, то, возможно, она также сможет улучшить землю. Вероятность успеха не слишком высока. Но если всё получится, то мы сможем улучшать очень много земли за один день. Мэрина была удивлена. «А, мастер, разве вы не говорили, что можете улучшать только 10 акров земли в день?» «Безусловно, пространственная ферма чётко указала, сколько земли мы сможем улучшить. Но она никогда не говорила об использовании только пространственной воды». «Мы ничем не рискуем. У меня в амбаре ещё очень много кукурузы, а земли у нас целая чёрная пустошь. Поэтому давайте попробуем и посмотрим, сможем ли мы это сделать или же нет». Перед тем, как Мэрина смогла что-нибудь сказать, Грин кивнул головой и обратился к Джао. «Мастер, это, безусловно, хорошая идея». «Но вы уверены, что у нас не кончится пространственной воды?» Джао хихикнул. «С этим не будет никаких проблем. Когда все мы жили в пространственной ферме, то воду каждый день, а более сотни человек может выпить довольно много. Но разве кто-нибудь видел, что её становится меньше?» «Да, её уровень действительно не снижался». Вспомнил Грин. «Это действительно прекрасно, мастер! Но я всё ещё думаю, что мы сначала должны доставить редиску компании Марки, а потом мы могли бы начать выращивать мысляные фрукты и обычные овощи на горе. Но при этом нам необходимо будет поливать их пространственной водой». «Ведь это позволит не только ускорить дозревание урожая, но и улучшить саму почву. А как только фруктовые деревья вырастут, то мы сможем рассчитывать на получение фиксированного дохода». Джао кивнул. «Да, давайте таки поступим. Но я немного беспокоюсь, что когда мы уедем доставлять редиску, то что-то может случиться с людьми, оставшимися в замке. Если нежить снова нападёт, то они не смогут ничего и противопоставить. Гриннер рассмеялся. «Мастер, что же вы так переживаете? Ведь мы можем просто отправить их всех в пространственную ферму». Джао на мгновение задумался, а потом улыбнулся. Он забыл про это. С его пространственной фермой он мог просто взять всех с собой. В конце концов, самым важным было именно благополучие верных ему людей. «Это хорошая идея», — кивнула Мэрина. «Кроме того, нам пока не нужно чинить повреждённый замок. Люди на континенте уже знают о прорыве нежити и её нападении на чёрную пустошь. Поэтому, если старая знать отправит кого-то убедиться», то они будут совершенно уверены, что мы мертвы. Возможно, в будущем на некоторое время мы даже сможем не беспокоиться о них». «Я опасаюсь, что это может быть не так легко, поскольку вы только что вычислили замок», — сказал Грин. «Если кто-то захочет посмотреть внутри, то я боюсь, что мы не сможем скрывать это слишком долго». Поэтому, как только мы продадим редиску, то должны будем как можно скорее сюда вернуться. Мэрина криво усмехнулась. Она никогда не думала, что хорошо сделанная уборка может оказаться ошибкой. «Ну, тогда мы должны уйти как можно скорее, чтобы эти парни не увидели нас здесь», сказал Джао.